примет под начало свою родную гвардейскую дивизию, генерал-майор Сыроватко. Еще раз ранена будет Нелька Зыкова. в ее отсутствие наложит на себя руки, повесится на чердаке безвестной хаты Нельки наверное подруга Фая, будут комиссованы по инвалидности и отправлены домой Комрот и Яшкин, подполковник Зарубин, получившие звание героя